1009 год от сотворения свода, Сиберия, край ветра, шестой день, первого осеннего отрезка. Мик. я сейчас! Да ты! Тебя!» Мику стоило большого труда сдерживать размахивающего кулаками Рикарда. Тот был заметно выше и сейчас казался просто вне себя от ярости. Он отказывался садиться на свое место, чтобы можно было продолжить путь. «Рик!» Вымотанный миг был близок к тому, чтобы применить стихию. «Успокойся, так мы ничего не решим!» «Ты видел, что она сделала! Видел?» Рик срывался на крик. «Она пыталась отправить нас к праматери четырех!» Их новая знакомая оставалась абсолютно невозмутимой. «И почему же тогда ты все еще стоишь тут? И зачем бы я пошла с вами?» — спросила она, улыбаясь краешком рта. Рикард на секунду задумался. «Успокойся!» — строго обратился к нему Мик, осторожно опуская руки. «Время не терпит. Если вы не хотите, чтобы одна из вас действительно умерла, можно мне продолжить путь? Осталось недолго. Я все объясню, когда ваши заболевшей помогут». Вьюга говорила очень спокойно, по очереди оглядывая их всех. Она остановилась красноречивым взглядом на Рут, по-прежнему не приходивший в сознание. Рик смущенно потупился и, наконец, сел, Мира успокаивающе, обняла его за плечи. Из-за шума ветра в ушах говорить было трудно, и остаток пути все молчали. Снежная равнина за рубежом на первый взгляд казалась бескрайней. От искрящейся морозной белезны щипала в глазах. Проехав несколько тысяч шагов, их сани резко подались вправо, и неожиданно вдали показались силуэты жилых построек и лес за ними. «Почти приехали в край ветра!» — не оборачиваясь, выкрикнула вьюга, жестом указывая в сторону леса. «Я связалась! Нас уже ждут!» Край ветра оказался маленьким опрятным поселением, состоявшим в основном из одноэтажных деревянных домов. Изредка встречались прочные каменные строения в два-три этажа. Главная улица, по которой они ехали, была почти безлюдной, но Миг чувствовал здесь стихию творцов и мастеров. Проехав почти через все поселение, они остановились у добротного деревянного дома. За ними находились заснеженный сад и небольшая теплица. «Наконец-то!» — всплеснув руками, на порог выскочила невысокая пожилая женщина. Несмотря на возраст, двигалась она легко и резво. Ее седые волосы, как и у их новой знакомой, были убраны в две толстые тугие косы, спускавшиеся на спину. На плечи женщины была небрежно накинута тяжелая шуба. Мик явно почувствовал во встречавшей силы мастера. «Скорее, заходите в дом. Вьюга!» — обратилась она к управляющей повозкой. «Позаботься о зверозубах». «Хорошо, мама». Вьюга ловко спрыгнула с саней и принялась высвобождать огромных зверей из упряжи. Те в ответ, словно котята, ластились и норовили облизать лицо. Зрелище было жутковатым. «Ну же!» Стоявшая на пороге женщина вновь поторопила их, в нетерпение переступая с ноги на ногу. Ее скуластое морщинистое лицо показалось Мику смутно знакомым. «Меня зовут Дая», — она ответила на пристальный взгляд Мика легкой ухмылкой, заставившей его смутиться. «Потом обменяемся любезностями». Мик осторожно поднял рут на руки. Ее лоб покрылся испаренной, руки, напротив, были совершенно ледяные. Прогоняя прочь дурные мысли, Мика осторожно спустился с саней и последовал в дом. В помещении было светло и чисто, пряно пахло травяными настоями и лекарственными мазями. Пройдя следом за хозяйкой через большую комнату, исполнявшую, видимо, одновременно роль гостиной и столовой, Мика чутился в узком коридоре. «Нам сюда». Хозяйка дома открыла одну из дверей, и перед ними... Предстала скромно обставленная спальня. Остальные пусть подождут в гостиной. Миг бережно уложил рут поверх цветастого покрывала. Ее бледность особенно выделялась на фоне пестрых вышитых узоров. Миг собрался выйти за остальными, но хозяйка дома жестом остановила его. Мне нужна будет стихия земли. Она нащупала пульс рут и встревоженно вскинула брови, чтобы исцелить ее. Я мастер, а не творец, как видишь. Земля — ее стихия, но Рут не приходила в себя уже много часов. Мик скинул, наконец, теплую куртку и осторожно начал раздевать Рут. дая тем временем небрежно бросила свой полушубок на стул. «Тебе придется выйти на связь, другого выхода нет». Она продолжала обеспокоенно осматривать Рут. Но Мик откровенно сомневался в успешности этой затеи. С тех пор, как они спрыгнули с корабля, он много раз безуспешно пытался достучаться до Рут. «Она твоя истинная Далла!» — резко прервала его хозяйка. «Если этого не сможешь сделать ты, не сделает никто. Тогда мне не удастся ей помочь, и она умрет». Липкий холод пробежал у Мика между лопаток. «Здесь нет других творцов земли». Голос Мика дрожал, как бы он ни старался говорить тверже. «Сейчас в поселении, кроме вас, еще две пары творцов, но их стихия — воздух. Этого недостаточно». Мик тяжело вздохнул. «Будь осторожен. Рут близка к стихии и невольно может попытаться утянуть тебя за собой. Помни, кто ты и зачем зовешь ее». Дая легко коснулась рукой его плеча. «Давай!» Мик прикрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и позвал Рут. Ответом ему была тишина. Сознание Рут, ослабленное долгой болезнью, слишком отдалилось. Через несколько минут безуспешных попыток Мику стало казаться, что все безнадежно, но он не позволял отчаянию взять верх. Рут, отзовись! Раз за разом мысленно выкрикивал он в пустоту. Мика сам не заметил, как на него накатила вязкая тяжелая дремота. Сознание медленно уплывало, он снова и снова повторял свой выкрик, почти не улавливая его смысла. Темнота поглощала, уводя куда-то очень далеко от светлой опрятной спальни. Никогда прежде Мик не пытался так долго выйти на мысленную связь. — Надо уходить. Краем сознания он отчаянно зацепился за эту идею, но никак не мог удержать и осмыслить ее. Мик чувствовал, что забыл сделать что-то очень важное, но он никак не мог вспомнить, что именно. Тягучая чернота одолевала его разум. Женский крик, почаечий резкий и такой громкий, что, казалось, способен был взорвать барабанные перепонки, ножом врезался в его сознание. Мик не знал этого наречия, журчащего, как горный ручей и перекатывающегося округлыми камнями в ладонях, но почему-то понял смысл сказанного. «Возьми ее! Еще не время!» Странная речь длилась лишь секунду, но Мику хватило этого, чтобы прийти в себя. Позвав Рут снова, на этот раз он был уверен, что получит отклик. «Мик!» Слабый голос звучал издалека, Но Миг знал, что это Рут. «Рут, я тут! Идем со мной!» Миг осторожно начал возвращение к реальности. Он боялся потерять ускользающую связь с Даллой и действовал очень осторожно, выныривая из глубин сознания к свету. Очнувшись, Миг долгую секунду, показавшуюся ему вечностью, вглядывался в неподвижное лицо Рут. Наконец, Веки ее затрепетали. — Где я? — Миг, что тут? Охрипший голос Рут сложно было узнать. Не договорив, она надрывно закашлялась. — Тихо. Все потом. Миг положил руки ей на плечи. — Ты когда-нибудь исцеляла в паре с мастером? Рут нерешительно кивнула, продолжая удивленно оглядывать комнату. На почти белом лице резко выделялась синева под глазами. Это Дая, Мику указал на хозяйку дома. В ответ Дая приветливо улыбнулась. Она, наш друг, и хочет помочь. Рут вновь нерешительно кивнула и поздоровалась. Иди к остальным, отдохни немного, обратилась к мику Дая. Мы справимся сами. Теперь с ней все будет в порядке. Обещаю. Солнце за окном уже клонилось к закату, освещая комнату мягким желтым светом, когда Мик смог, наконец, разлепить глаза. Он с удивлением обнаружил себя сидящим в кресле у угасающего камина. Комната казалась незнакомой. От несвоевременного сна в неудобной позе все мышцы затекли и в затылке болело. По мере того, как улетучивались остатки сна, События прошедшего дня постепенно выстраивались в памяти. Разминая шею, Мика гляделся в поиске остальных, но в гостиной, похоже, кроме него никого не было. «Все разошлись по комнатам отдыхать. Тебя решили не будить», — раздался из-за спины знакомый голос. «Ты не дождался обеда». Мика вернулся и увидел стоящую в дверях в югу их новую знакомую. Она держала в руках дымящуюся плошку, от которой по комнате распространялся восхитительный аромат жареного мяса. У Мика тоскливо заурчала в животе. «Как Рут!» — Мик сглотнул слюну. Вначале первостепенные вопросы. «Я принесла тебе обед. Держи!» Проигнорировав его слова, Фьюга поставила плошку на небольшой столик перед Миком. Она усмехнулась, глядя, как он накинулся на еду. «Рут спит!» Ей лучше. Мама говорит, что нужно время, но теперь она обязательно поправится». Отдав Мику обед, Вьюга уютно устроилась в кресле напротив, поджала под себя ноги и стала наблюдать за затихающим огнем в камине. Мик не чувствовал творения. Это было самое обычное рукотворное пламя, горящее в нестихийном очаге. «Можешь разжечь его посильнее?» Вьюга хитро улыбнулась, кивком указывая на тлеющие угли. «Твоя стихия ведь огонь?» Мик протянул раскрытую ладонь к очагу. Упрямое пламя, хоть и совсем слабое, все же пыталось противиться чужой воле. Через несколько секунд неравная битва была проиграна, и в камине весело затрещал огонь. «Мама бывает недовольна, когда камин гаснет до обряда четырех». Вьюга улыбнулась и протянула руки к огню. Вы проводите обряд четырех? Мик вскинул брови. Ты еще увидишь. Тут чтут традиции. Мик не нашелся, что ответить. В его доме, как и в большинстве других семей творцов, обряд четырех проводился от случая к случаю, обязательно разве что по большим праздникам. Это была древняя традиция, во время которой надлежало вспомнить о единстве четырех стихий и воздать им благодарность. Вечером глава семьи бросал в затухающий огонь щепотку земли и пригоршню воды из специальных чаш, хранившихся на каминных полках, тем самым обозначая воссоединение четырех. У этого обряда, уходившего корнями в очень далекие времена, существовало множество трактовок, и когда-то ни в одном доме творцов никто не шел спать, пока он не был исполнен. Со временем действия все больше утрачивали свой смысл — ритуальные чаши превращались в нарядные безделушки. Миг был удивлен, что в Сибири так чтут древние обычаи. «Ко многому, видимо, теперь придется привыкать», — наконец сказал он, уплыв мыслями очень далеко. Это прозвучало горше, чем он рассчитывал, и Миг смутился. Его одолевали сомнения, усталость и страх. Сидя здесь, сытым, в тепле и безопасности, Он не мог не думать о родителях Лики и семье Рут, еще мучительнее ощущая собственную беспомощность. «Это все завтра». Вьюга сделала вид, что не заметила его тона и ободряюще подмигнула. «Для начала вам всем нужно вымыться, отдохнуть и выспаться в нормальной постели. В этом доме часто бывают путники, и места у нас достаточно». Голос Вьюги звучал преувеличенно бодро, но Миг был благодарен за это. «Это просто отлично», — улыбнулся он. Ночевка на общественном воздушном судне — уже достаточный повод требовать перемен в Империи». юга звонко рассмеялась. «То ли дело мои зверозубы!» — сверкнув улыбкой, ответила она. «Признаться, они тоже способны напугать», — Мик невольно поёжился, вспоминая огромных созданий. «Если бы не они, вы бы уже были в лапах у цензуры», — Вьюга сделала серьезной. «Спасибо». «Тебе и твоим зверозубом», — улыбнулся Миг. «Они удивительные. Вот увидишь». Вьюга прижала ладони к раскрасневшимся щекам. «Но это все завтра. Сегодня мама отпустила всех остальных с обряда. Такое нечасто бывает. Так что можешь идти отдыхать». Вновь разомлевший от сытной еды и огня, Миг был только рад этому предложению. Пойдем, я покажу тебе, куда идти». Юркая Вьюга уже снова стояла в дверях. «Стихийного водопровода тут нет, но твои друзья здорово помогли своими творениями набрать и нагреть воды. У нас обычно на это уходит больше сил». Микрат был привести себя в порядок, но в процессе несколько раз чуть не уснул. Едва добредя до комнаты, где уже отдыхал Рикард, он упал лицом в подушку и проспал без сновидений до самого рассвета. «Привет!» Мику плохо удалось скрыть ликование в голосе, когда Рут наконец открыла глаза. До этого момента он и не подозревал, насколько на самом деле был силен его страх, что она уже не поправится. «Привет», — слабо улыбнувшись, ответила Рут, с любопытством разглядывая окружающую обстановку. Она еще выглядела слабой, но уже однозначно идущей на поправку. «Как ты себя чувствуешь? Помнишь что-нибудь?» — спросил Мик. «На удивление хорошо чувствую и плохо помню». Рут потерла виски. «Голова немного болит, но это мелочи». «Да, я говорила, что так может быть из-за лекарственных настоев». «Я не очень помню, кто это», — нахмурилась Рут. «Кажется, она помогала мне исцелиться». «Я всё расскажу, только поправься окончательно», — успокоил её Мик. «Спасибо». Руд казалась смущённой его вниманием и заботой. «Я долго спала. Ты давно тут сидишь?» Мик пришёл сюда почти сразу, как проснулся, и просидел больше часа в ожидании её пробуждения, но решил не создавать ещё больше неловкости. «Не очень давно», — уклончиво ответил он. «Ты спишь со вчерашнего дня, но нам всем нужен был хороший отдых». «Ты голодна?» Я видел в югу, она говорила, что скоро должен быть завтрак. И снова незнакомые имена. Рут смешно сморщила нос. Это не важно. Мик широко ободряюще улыбнулся ей. Крепкий сон в теплой постели однозначно пошел ему на пользу. Будущее уже не казалось окончательно беспросветным. Главное, что мы добрались куда нужно, и ты выздоровеешь. С остальным разберемся. Да их носов. Стал долетать теплый аромат свежеиспеченных лепешек. Знаешь, вообще-то я бы правда поела чего-нибудь, принюхавшись, сказала Рут. Отдыхай, я сейчас. Мик быстро вышел из комнаты. Через несколько минут он вернулся с подносом, на котором разместились гора теплых лепешек, мед и горячий травяной отвар. Как я понял, тут очень строгие порядки. Мик стал расставлять еду на прикроватной тумбочке. Но нам пока можно пользоваться твоим положением больной. Несколько минут они наслаждались завтраком в тишине. Мик искренне радовался мимолетному ощущению покоя и отдыха. Остальные ещё спят? Рут сделала глоток и блаженно зажмурилась. Когда я уходил, Рикард еще спал. Мирру и ласку я пока не встретил, так что, думаю, они тоже отдыхают. Что мы будем делать, когда все встанут? Мик и сам уже задался этим вопросом. На кухне, примыкавшей к общей гостиной, он встретил только незнакомую кухарку. Низкая и полненькая хохотушка мурлыкала себе что-то под нос и то и дело посмеивалась. При виде Мика она широко улыбнулась, будто встретила старинного друга, выдала ему гору еды и решительно выпроводила с кухни, проигнорировав все его вопросы. «Для начала пусть тоже попробует эти лепешки, улыбнувшись, пожал плечами Мик. А если серьезно, то я не знаю. Я даже не уверен до конца, что здесь не кроется какой-нибудь ловушки. Тебе было очень плохо, и выбирать не приходилось. Пока нам везло, и помощь находилась, когда нужно, но я не знаю, сколько еще это продлится. Мои родные и твоя бывшая семья в тюрьме элементы держатся на тысячелетнем обмане, зреет революция. А каких-то пару недель назад моей главной проблемой была всего лишь... Мик запнулся и смутился, резко замолчав. На его щеках расцвел яркий румянец. Я, спокойно подсказала Рут, Я не обижаюсь, Мик. Конечно, ты мог бы вести себя полюбезнее тогда, но теперь это все совсем не важно. Точно. Мик по-прежнему избегал, смотреть ей в глаза. И как тебе рубеж? Рут резко сменила тему. «Правда настолько поразительно, как об этом рассказывают?» «Сильнее, чем можно себе вообразить, не говоря уже о том, как нам удалось его преодолеть». Миг вкратце описал Рут, что она пропустила за время их путешествия. Она помрачнела. «Не просто же вам пришлось?» Рут осталась под большим впечатлением от рассказа. «От меня и впрямь сплошные неприятности». «Теперь это все совсем не важно. Мик ответил ей ее же фразой и ободряюще улыбнулся. За дверью раздался женский смех и сразу же шумное шутливое переругивание. Я, кажется, знаю, кто тоже успел проснуться. Ухмыльнулся Мик и пошел открывать дверь. На пороге стояли Рик и Мира, заспанные и растрепанные. Вообще-то мы шли на кухню, выдал вместо приветствия Рик, почесывая затылок. Ну а доброе утро. Я в этом даже не сомневался, Рик. Миг жестом пригласил их войти. У нас тут еще достаточно еды, даже для тебя заходи. Что значит даже для меня? Делано возмутился Рик. Он вошел и тут же переключил свое внимание на завтрак, отломив огромный кусок лепешки. Как ты, Рут? Как себя чувствуешь? Рут привычно растерялась от его напористости и шума. Уже лучше? Чуть помедлив, тихо ответила она. Ну и славно. Рик парил лепешку щедрой ложкой меда. «Ласка пока отдыхает», — Мира осторожно присела на край кровати. «Дорога утомила ее больше, чем нас». «Оно и понятно. Ей-то до общественного корабля пришлось быть у штурвала», — согласился Мик. «Мы встретили по пути сюда эту девочку, в югу», — Мира взяла кусочек лепешки. «Она сказала, что, как все проснутся и позавтракают, надо будет собраться в гостиной и дождаться ее. «Всем, кроме Рут, конечно, ты пока отдыхаешь». «Ясно», — погрустнев, ответила Рут. «Не грусти, ты быстро встанешь на ноги», — утешила ее Мира. Еще она предупредила, что с едой в спальне лучше не попадаться на глаза Даи. «Бунтари мы теперь, или кто вообще?» — набив полный рот, прокомментировал это замечание Рикард. «Я уж точно никуда отсюда не уйду, пока не наемся». Его Далла с шутливым осуждением посмотрела на него. Несколько минут все жевали молча, погрузившись в свои мысли. «Мик, ты объяснишь нам, что именно произошло в доме Тима? Теперь мы можем это узнать?» Мир заправила за ухо выбившийся локон. «Обязательно, но вначале надо услышать, что скажут нам тут. Не хочу подвергать вас лишней опасности раньше времени», — спокойно ответил Мик. Мира тяжело вздохнула. «Ты неисправим. Неужели ты все еще не понял, что мы уже в опасности и поздно перестраховываться после всего, что случилось в последние дни?» «Я не хочу делать хуже, Мира. Мик твердо стоял на своем. «Да и дайте, разбудим ласку и пойдем в гостиную». «Я все!» Рик затолкал в рот оставшуюся лепешку почти целиком и отряхнул руки о штаны. Мира тихонько простонала. В гостиной, уютно потрескивая, ярко горел растопленный камин. За занавешенным окном занимался тусклый рассвет. Комната была наполнена теплом и запахом свежей выпечки. Вьюга уже сидела на прежнем месте, как и вчера, поджав под себя ноги. — Привет! — она радостно улыбнулась каждому, и Мик снова поразился дружелюбной атмосфере этого дома. — Как спалось? Мама скоро будет! спалось точно лучше, чем всю неделю до этого. Ласка подавила зевок и плюхнулась на ближайшее кресло. Она отказалась от завтрака и все еще выглядела довольно помятой. — Как твои зверозубы? — с затаенной опаской спросил Мик. Однако улыбка в юге стала еще шире. — Отсыпается! Переход через рубеж каждый раз дается им непросто. — Они хотя бы были в курсе происходящего, — буркнул Рикард, все еще дувшийся на вьюгу. И теперь тоже будешь? примирительным тоном ответила она. Хотя вряд ли нам в скором времени предстоит еще один переход через рубеж. Я бы не стала сейчас ничего загадывать. Сидите, не надо вскакивать. Да, я прошла между кресел и встала у камина лицом к остальным. Никто не заметил ее бесшумного появления в комнате, как и в Юга. Дая была одета в просторную рубашку и брюки, которые украшала незатейливая вышивка в виде еловых ветвей и шишек. Седые волосы Даи, видимо, по местному обычаю, были убраны в две тугие косы и перекинуты за спину. Она держалась прямо и строго, но в уголках ее глаз то и дело собирались морщинки, как будто она в любой момент готова была рассмеяться. Теперь, когда вы поели и отдохнули, я сперва выслушаю вас. Да, я говорила негромко, но тоном человека, с которым лучше лишний раз не спорить. А потом, если смогу, я отвечу на ваши вопросы, и мы решим, что будем делать дальше. Мик коротко рассказал все произошедшее, начиная с той памятной тренировки. Под неодобрительным взглядом Мирры он вновь умолчал о том, что случилось в доме у Верта. — Все примерно так, как я себе и представляла, за исключением, конечно, болезни Рут. Я знала твоего отца, и мне очень жаль, что все так случилось, хотя иного выбора и не было. После слов Мика Дая казалась задумчивой и погрустневшей. — Здесь ты можешь рассказать о том, что вы узнали от Тима. Для нас с югой в этом не будет ничего нового, а твои спутники имеют право знать. Мику показалось, что сердце ухнуло куда-то вниз. Впервые в жизни он пожалел, что Рут сейчас не рядом с ним. Говорить об этом в одиночку было гораздо труднее, чем он себе представлял. Казалось, невозможно подобрать правильные слова, но он должен был это сделать. Мик посмотрел на собравшихся и столкнулся с горящим, взбудораженным взглядом миры. Он набрал в грудь побольше воздуха и начал говорить.